Глава 34. Быстрота, с которой Джулиан организовал прибытие Эллен, поразила Кару. Конечно, подумала она, при достаточном количестве денег можно сделать все, что угодно, однако тотчас сама устыдилась своего цинизма. Деньги бессильны, если кто-то не придаст им нужного направления. И сейчас Джулиан делал это ради Эллен. Он снял или купил. Кару не стала спрашивать, коттедж в четверти мили от базы. Туда быстро завезли мебель и бытовую технику. Сотрудники Эйдена установили систему охранной сигнализации, связанную с базовой. Джулиан нашел сиделку для Эллен и женщину из местных, которая должна была каждый день готовить еду и убирать. Вместе с Кару он каждый день связывался по Зуму с доктором Сильверстайном и самой Элен. Каро решила не говорить Кайле об этом до тех пор, пока Эллен не окажется здесь. Если что-то пойдет не так, недоверие племянницы только усилится. ФБРовцы больше не появлялись. Если Джулиан и поддерживал с ними контакт, то ни Каро, ни Тревору он об этом не говорил. Состояние Уоткинса оставалось прежним, критическим, но стабильным. Каро больше необходимого сидела в палате возле его кровати. По большей части он спал в ее присутствии. Однажды под вечер открыл глаза и хрипло каркнул. «Кэролайн!» «Я здесь», — ответила она и отложила книгу. «Может быть, у него наступило улучшение?» «Нет, показания мониторов его не показывали». «Вам что-то нужно, дедушка?» Она никогда прежде не называла его так. Как-то само вырвалось. Он заметил это. Его изможденное, как у скелета, лицо дернулось в подобие ухмылки. «Поговори со мною, внучка», — сказал он. «То есть рассказать о семье?» С отцом Каро он, насколько ей было известно, никогда не встречался. Что она может рассказать о горестной жизни Девона Уоткинса, и много ли он уже знает о ней? Но когда имеешь дело с Уоткинсом, главное — честность. «Мой отец умер», — решительно сказала она. «Покончил с собой». «Да, он долго страдал клинической депрессией. Через несколько лет умерла мать». «Я помню дедушку, вашего брата Джона, но только смутно. Когда он умер, я была еще совсем маленькой». Уоткинс пробормотал что-то похожее на «идиот», но Кару не обратила внимания на эту реплику. Что еще сказать-то? Отец был умным, но очень тихим и до самоуничижения скромным человеком. И во всем до последних мелочей подчинялся моей кошмарной матери. У него сложилась определенная близость с моей сестрой, которую я разрушила в день похорон Итана. Вряд ли он походил на вас лицом. Во всяком случае, на известные мне фотографии, где вы были молодым. Моложе. Боже, что я несу. Брат умер. Она ведь уже сказала, что ее дед, брат Уоткинса, умер. До нее не сразу дошло, кого он сейчас имел в виду. Не своего, а ее брата. Да, тот тоже умер. Тем же ровным голосом сказала она. Все о смертях и о смертях. Зачем Уоткинс так поворачивает разговор? — Умру я. — Конечно. Но, надеюсь, не от этой инфекции. Вам вполне может стать лучше. — Нет, — прохрипел он. И добавил куда четче, чем все прочее, что он пытался говорить. — Хорошо для проекта. — Для проекта будет хорошо, если Уоткинс умрет? Растерянная и взволнованная, Каро наклонилась к двоюродному деду, но тот уже уснул. Элен должна была прилететь с большого каймана завтрашним рейсом. Каро решила утром сказать об этом Кайле. Знать бы еще, как она на это отреагирует. Убедившись, что девочка уснула, Каро совсем была собралась пойти к Тревору, но тут в ее дверь силой стукнули. «Что еще?» Она распахнула дверь и увидела Джеймса, поднимающегося с дорожки и маленький меховой комочек с белым кончиком хвоста, исчезающий в пышной цветочной клумбе. — Я поскользнулся. И знаете, я так и не отнес бедную зверушку обратно, — сварливо заявил Джеймс. — Она жила при кухне. А теперь я не могу ее поймать. — Вы не вернули котенка? Но почему? — Потому. Он наконец-то поднялся. Ну вот, смотрите, извозил в траве новые брюки. Ее обязательно нужно поймать. Вдруг она съест ящерицу. Что? Ящерицу? Что, если ящерицы ядовиты для кошек? А они для них ядовиты, доктор? Об этом Кару не имела ни малейшего понятия. Вы, наверное, кормите ее кошачьим кормом? Конечно. Чем же еще? В таком случае она, скорее всего, не станет есть ящериц. Во дворе с ней ничего не случится. Оставьте ее здесь до утра. Но с котенком ничего не случится. Утром дверь, соединявшая спальни Каро и Кайлы, распахнулась, и девочка ворвалась в комнату. — Тетя Каро, почему моя кошечка всю ночь была на улице? — Я нашла ее в кустах. Кайла прижимала к груди котенка, который скрипучими мяукал, будто кто-то с силой водил ногтем по классной доске. Мех был в пятнах глины, к уху прилип цветочный лепесток. Пока Карос просонок моргала, пытаясь понять, что происходит, Кайла еще на шаг подошла к кровати. — Мне плевать, что ты скажешь. Я оставлю ее у себя. — Я никогда... — Пушок моя. И ты нас не разделишь. Я не... Джулиан сказал за завтраком, что сегодня приедет мама. Как ты думаешь, киска ей понравится? Боже, насколько же легче делать операции на мозге, чем иметь дело с детьми. И вообще, чем с любыми родственниками. Когда Элен приехала в столь старательно приготовленный для нее коттедж, Каро смогла привести с сестрой лишь несколько минут, и все эти минуты были полны потрясений. Она планировала привезти туда Кайлу позже, во второй половине дня. Во-первых, Каро хотела оценить состояние и настроение Элен. Каро собрала упрощенный вариант медицинского чемоданчика, запихнув инструменты и основные лекарства в большую дамскую сумку. Она хотела, чтобы Элен воспринимала ее не как медика, а как сестру, но тем не менее приготовилась осмотреть Элен, если выдастся такая возможность. Эту сумку она много раз использовала вместо дорожной, летая в самолетах, и поэтому она растянулась в самых неожиданных местах из-за того, что туда впихивали ноутбуки, которые были больше и тяжелее, чем тот, которым сейчас пользовалась Кару. Сумка, когда-то темно-красная, походила теперь на пятнистую коровью шкуру, усеянную гнусными на вид лишаями. Две из бесчисленных молний были сломаны. Элен всегда смеялась над этой сумкой, и Кару надеялась, что она также поведет себя и сейчас. Это было бы хорошим признаком. Электронные письма Элен и телефонные разговоры за последние несколько дней были краткими и конкретными — но почти исключительно посвящались Анжелике. Когда ей установят в голову переносчик, который позволит ей навещать Анжелику в другой вселенной? Сколько времени понадобится на восстановление после операции, чтобы она смогла увидеть Анжелику? Сможет ли Кайла каким-то образом отправиться с нею навестить Анжелику? Сообщили ли Кайле, что Анжелика жива и здорова в другом измерении? Кару отвечала на все вопросы как можно полнее, но эти ответы не удовлетворяли Эллен. Она никогда не имела интереса к науке и не хотела ничего слышать ни о физической теории Вейгерта, ни о том, как работают импланты. Она просто хотела снова видеть свое обожаемое дитя живым. Кару не смогла сопровождать Эллен в полете с Большого Каймана. Ей нельзя было оставить Уоткинса, который слишком медленно выздоравливал. И Джулиан тоже не хотел снова уезжать. Поэтому выбрали Барбару. Но когда Каро приехала в коттедж, чтобы дождаться джипа из аэропорта, за рулем машины она увидела одного из подчиненных Джеймса, огромного островитянина по имени Мик, говорившего на каком-то не очень понятном диалекте, а на заднем сиденье рядом с Элен сидела Лорейн. Это оказалось первым потрясением. Вторым потрясением оказалась сама Эллен. Она все еще оставалась непривычно худой и хрупкой, с плохо расчесанными тусклыми сухими волосами, но ее глаза больше не выглядели мертвыми. Они сверкали, как сфокусированный лазерный луч, что сразу встревожило Кару. Лоррейн помогла Эллен выйти из джипа, и Кару обняла сестру. Эллен отодвинулась. Анжелика, Кайла. Я приведу Кайлу немного позже. — Как ты долетела? — Перелет прошел нормально? — Нормально. — Да? — Не болтала? — О, боже, она несет какие-то пустые банальности. Кому? — Элен. — Все было хорошо, — сказала Элен. По крайней мере, целая фраза. А потом Элен резко сказала. — Каро, я все еще не в порядке. — Я знаю. Но здесь ты... — Да. Продолжительная пауза. Каро начало слегка подташнивать от волнения. Прежде они с сестрой общались совсем не так. Но потом Элен улыбнулась, и хотя улыбка казалась вымученной, следующие слова были искренними. «Я еще...» «У меня все наладится, как только я увижу Анжелику. Как только я точно узнаю...» «Каро, спасибо. Тебе и Джулиану. Он замечательный, правда? Я никогда еще не встречала такого мужчину. О, нет. Нет. Он оказал очень большую помощь, осторожно сказала Кару. И тут Елена дарила ее уже искренней своей улыбкой. Той улыбкой, которая говорила, что она поняла больше того, что имела в виду Кару, больше, чем Кару сказала, и на краткий миг она снова стала прежней Элен. «Вы с ним? Нет. Это... Элен, ты же не хочешь? Я имею в виду с Джулианом». Элен взяла кару за предплечье. «Все путем. Я? Нет». Лорен слушала этот обмен репликами, но какие выводы сделала из него? Кто знает. Эта спокойная, сосредоточенная Лорейн тревожила ее почти так же сильно, как Элен. Не станет ли Элен после имплантации и возможного сеанса с выходом в множественную вселенную такой же приглаженной, такой же безобидной, такой же сосредоточенной на внутреннем и вечном, как лорейн О, боги, нет, пусть такого не случится. Ведь тогда Элен перестанет быть собой. «Солнце уже печет по-настоящему», — сказала Лоррейн. «Элен, не желаешь выпить воды?» «Чаю? Кофе? Может быть, смузи?» «Пойдемте в дом», — она взяла Элен под руку. Каро, мгновенно и беспричинно обидевшись, поплелась следом. В коттедже было три спальни, двери которых выходили в просторный холл, оформленный в классическом стиле морского курорта. Плетеные кресла с голубыми подушками, белые деревянные столы, занавески с изображением морских звезд. С кресла, стоявшего у камина, поднялась женщина. Другая повернулась от плиты, откуда доносились пряные запахи из трех кастрюль. Лорен сказала. «Элен, это Наджла, твоя медсестра. А это миссис Кэрри, которая будет приходить сюда каждый день и заботиться обо всех нас». Элен кивнула, но ничего не сказала. Мик внес чемодан Элен и Лорейн указала на самую большую спальню, где стояли две односпальные кровати. На одной лежала подушка в виде розовой черепахи. Кайла, пожалуй, была уже слишком взрослой для таких игрушек. Мик положил чемодан на другую кровать. У Каро зародилось неприятное подозрение. На комоде в одной из двух меньших спален стояла фотография Наджлы с молодой женщиной, которая так сильно походила на нее, что могла быть только дочерью. В третьей спальне на стене висел большой красочный ловец снов, и это миссис Кэрри, которая будет приходить каждый день и заботиться обо всех нас. «Нас?» Лорейн, ты тоже будешь здесь жить?» «Да, некоторое время. Джулиан решил, что будет хорошо, если я побуду рядом с Эллен и отвечу на ее вопросы о множественной вселенной. «Я и сама могла бы это сделать», — сухо заметила Кару. «Конечно. Но ведь у тебя много дел на базе. А разве у тебя немного обязанностей по работе? Ты же преподаешь в колледже». «У меня творческий отпуск», — с приятной улыбкой ответила Лорен. «Спасибо, Лори», — проникновенно сказала Эллен. «У меня столько вопросов». Кару захотелось вцепиться Лорейн в волосы. Она понимала, что это смешная, детская, никчемная ревность. «Лори!» Но сразу овладев собой, она лишь спросила. «Джулиан придумал». «Да», — ответила Лорейн. «Очень мило с его стороны», — промурлыкал Элен. Прежде чем Каро нашлась с ответом, что она вообще могла бы сказать про Джулиана? В комнату снова вбежал Мик. «Доктор, надо ехать». Джулиан звонил, просил поторопиться. «В чем дело?» спросила Кару. «Что случилось?» «Доктор Уоткинс». «Поехали».